12. Как только молодой волк сделал движение, блондин растворился в лапнике, обметавшем ступени. Продравшись сквозь ветви, еле обнаружил, что лестница поднимается секциями, разделенными широкими площадками, на которых тут и там корчился мох. Лестница, как и сам лес, уже не парк. Определенно прибыла вальту откуда-то издалека. Сколь ожидал на первой площадке. Его глаза загадочно мерцали, как если бы он был довольным котом. Он стоял в центре, на островках мха, и поглаживал свою сумку. Путь дальше, на вершину холма, окутанного прозрачной тьмой, преграждал почтенный джентльмен с лицом сурового монаха в комичных черных очках и с прилизанными седыми волосами. Еле быстро оглянулся. Ничто не сообщало, что позади кто-то крадется. По коже, несмотря на густой подшерсток, прошел озноб. Мысль прогремела, как пушечный выстрел. Его заманили в ловушку, как и Янику. Но разве ловушка считается таковой, если ты на взводе и готов ко всему? Еле вот считал, что в ловушке очутились эти двое придурков. Он оскалился в широченной фирменной улыбке. Временами на охоте еле убегал от остальных, чтобы найти какой-нибудь ручеек или оставшуюся после дождя лужицу. Там он глазел в воду и упорно заставлял свои губы тянуться. У волка другая мимика и совсем другие лицевые мышцы, но еле удалось добиться дебильного оскала, который вполне мог принадлежать маньяку, переродившемуся в волка. Сколь расхохотался. Вот такую кису мне и хотелось повстречать. Пожилой джентльмен улыбнулся. Это была отстраненная, но дружелюбная улыбка. Такую еле уже видел, усив. И смотрел седой чудак так же, будто слепой, распрощавшийся со всеми цветами и салютами, что могли подарить глаза. Еле накрыла волна дурного предчувствия. Эти двое явно поопаснее Феликса и Нюгора с компашкой. Ему внезапно почудилось, что совсем скоро по этим ступеням поднимется отец. Но не Виго, Ульфгрим взойдет по ним и побежит в своем пугающем обличье все выше и выше. На вершине холма шумело чаще. Чуть поодаль возвышалось угловатое строение из глыб. Оно казалось маленьким и сверкающим, но еле чувствовал, что штуковины, из которых набран домик, могут любого прихлопнуть, как муху. Лестница вела к какому-то дольмену, обитающей черноты и злобы. И проход туда закрывал пожилой джентльмен. «Это место для пожирателя луны и солнца, киса. И это говорит тебе сколь предатель». Блондин извлек из сумки пузырек, от которого разила уксусом. «Жаль, твоя шкура достанется матушке». Они знали. Каким-то образом эти двое знали о стае. Еле попытался прикинуть, как лучше поступить. Можно прошмыгнуть мимо старика и поглядеть, что там наверху. Но еле отказался от этой затеи, этим он займется позже. А сперва преподаст небольшой урок от волков Альты. Глаза Сколя широко распахнулись, когда молодой волк рванул в его сторону, как снаряд, как болид с намалеванными клыками. Сколь увернулся, сжимая кольцо из рук. Однако ни шеи молодого волка, ни его самого в кольце не оказалось. Сколь изумился, а мгновением позже изумился еще больше. В подколенной ямке его правой ноги сжались чужие зубы. Он хлопнул по тому месту, но застал лишь пустоту и собственную горячую кровь. «Быстрый волчонок! Быстрая киса!» Еле отбежал, скались в отрепетированной ухмылке. Клыки покрывала кровь, придавая скалу театральной глубины. Сколь широко раскинул руки, словно пытаясь загнать гусей в закон. Еле ускользнул и снова укусил противника за подколенную ямку, но уже другой ноги. Зубы лишь чуть не успели порвать жилы без которых нога превратилась бы в бесполезный кусок мяса, крепящийся к заднице. Все еще пребывая в изумлении, Сколь принялся ловить молодого волка. Он прыгал, тот отпрыгивал. Каждый такой пируэт заканчивался укусом, помалу приводившим Сколя в бешенство. Пожилой джентльмен беззвучно посмеивался. Сколь поднял бутылку к лицу и опрокинул ее. Уксусная кислота потекла на широкую грудь, заливая пиджак и сорочку. Еле вдруг понял, что ему совсем не хочется отведать такой приправой. Продолжая кружить, точно назойливая волна, он выглядывал и вынюхивал на противнике места, на которые не попал уксус. Но кислотой как будто пропиталась вся одежда блондина. Теперь он пах резко, как забродившая закваска. И вдруг тело Сколя начало преображаться. Лицо полопалось, точно фарфоровое. Из лоскутов кожи лезла полубезумная пасть. Еле видел такое много раз. Человек превращался в волка. Только этот человек был не из их стаи. Уксусная кислота растекалась по лацканам и бежала каплями по спине. Голос Сколя ломался, изрыгая лай, в котором угадывался хохот. Еле прыгнул. Это ведь не игра, когда все должны расшаркаться, прежде чем засадить нож. Так что еле кинулся на Сколя в момент превращения, когда волк еще только вылуплялся из кокона человеческой плоти и одежды. К папоротникам полетел клубок из двух рычащих тел и еле хватал зубами противника, как сумасшедший. Бил и рвал участки, что еще не обрасывали шерстью. Он разрывал одежду блондина, счищал ее, словно кожуру сгнившего фрукта. Десны и язык жигло. Но еле нашел выход. Он промывал пасть кровью блондинок каждый раз, когда жжение становилось нестерпимым. Из мешанины окровавленной шерсти выглянула рука, Словно длань утопающего, она тряслась и молила о спасении. Еле с удовольствием вцепился в нее, разламывая на зубах косточки. — Это тебе за кису! — в ярости подумал он. — За Янику! И только мы можем быть волками, ясно? Он так увлекся, что едва не упустил момент, когда старикан снял очки. В еле вперелись волчьи глаза. Не весть, каким образом они гнездились на человеческом одухотворенном лице. Только эти глаза не принадлежали рядовому волку. Это были глаза сивграй Они сверкали сумеречным рубиновым светом, будто пылала топка, у которой дьявол грел свои маслы. У Ели подогнулись лапы. Теперь он понимал, почему. Мать смотрела только на отца, потому что только черный вожак мог выдержать этот взгляд рушащихся зданий, сталкивавшихся планеты пламени. Взгляд Ульфгрима тоже обладал устрашающей силой, но его глаза не транслировали множество огней, величайших нитей судеб, которым суждено сплестись и разорваться. Перед мысленным взором еле вспыхнул и погас знакомый образ солнца и луны, как будто осветился бездонный колодец, проглотивший серебристый и золотой шары. Глаза мудрого волка на лице пожилого джентльмена говорили, что так будет, ибо так должно быть. Еле как зачарованный всматривался в эти глаза, которая, без сомнений, унаследовалась и в грай. Он видел величайшую судьбу, уготованную Ульфгриму. Вспомнил слова, произнесенные хати на уроке мировой литературы. Только сейчас они прозвучали чуть иначе. «Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам. Но знаю одно, что вечно бессмертно — умершего слава». Фрагмент старшей Эдды, 77, поэтического сборника древнеисландских песен. Перевод а и Корсуна. И еле решил, что отдаст все ради славы черного волка. Все еще тяжело дыша, он прилег на мох, поднял морду, но не завыл, а открыл шею. Там, под шерстью, в натянутых жилах, Полыхало и пульсировала пламя, толкаемое сердцем. Еле смотрел на удивительные папоротники и размышлял, увидит ли он их вновь. Его дед с улыбкой наклонился. В сумерках сверкнул еще один оскал.